Глава 18. В первые месяцы восемьдесят -го года мы, по большей части, сидели дома, пока в начале апреля не сняли клип на песню «Sweet Child O' Mine». Попутно мы записали акустические номера, которые могли бы подойти для сингловых бисайдов. Среди этих песен была Patience и номер, которые Эксел озаглавил «One in a Million». Когда он впервые показал текст группе, меня покоробили там некоторые слова, особенно Нигер. Не то чтобы я всерьез полагал, будто Эксел придерживается российских взглядов, таких мыслей никогда не возникало. Я прекрасно осознавал, что тексты Эксла — это высказывание от третьего лица о том, во что превратилась Америка эпохи Рейгана. «Нация навешивателей ярлыков — страна страха». Но нигер было словом, произнести которое я не мог. Одно из моих самых ранних воспоминаний о том, как мама забирает меня из детского сада на Марш Мира после убийства Мартина Лютера Кинга. Как бы то ни было, Эксел уже показал себя дерзким парнем, а на лейбле его текст, кажется, никого не покоробил. Несколькими месяцами ранее Экслу пришла в голову, казалось бы, из ниоткуда, отличная идея песни «Пейшенс», которая в один миг обзавелась и сюжетом, и мелодией. Фрагмент со свистом в начале — ход дерзкий и нестандартный. Тоже появился благодаря Эйкслу. Так что, короче говоря, без него песни не было бы такой, какая она есть. Я обожал играть «Пейшенс» на концертах. Каждый вечер мы выбирались в город, и люди в рок-клубах узнавали нас. Но жизнь все равно была такой же, как и последние несколько лет. Любимые бары и клубы — наши друзья. Мы продолжали держаться вместе и не стремились к публичности. За исключением тех случаев, когда инициатива исходила от нас самих. Например, когда мы покупали выпивку на всех или запрыгивали на сцену к приятелям из других групп. Мы понятия не имели, что очень скоро уже не сможем прогуливаться по Лос-Анджелесу, не чувствуя себя аквариумными рыбками, изолированными от всех и выставленными на показ. Однажды вечером мы со Слэшем пошли в бар «Рейнбоу», расположенный рядом с клубом «Рокси» на сент стрип Там тусовалась рок-н-ролльная тусовка. Нам предоставили отдельный столик. Это был новый уровень. Столик и в баре Рейнбоу. Мы оттягивались, и тут подошел здоровенный пьяный парень. Хотя он и выглядел как деревенщина переросток, но на самом деле был гитаристом группы, считавшейся в тот момент довольно важной. Всяко важнее, чем Ганс и Розус. Он обратился к Слэшу. Нигеры не должны набивать татуировки. Что? Он так пошутил? И он не улыбался. Я поднялся на ноги. «Что, черт побери, ты сказал моему другу?» «Ты слышал, что я сказал? Нигеры не должны набивать татуировки». Я врезал ему. И еще раз. И еще. Он напомнил мне гопников из Сиэтла, тех тупоголовых, которые сбивали стаи, избивали панков и всех клемили педиками. Не знаю, сколько ударов я нанес, просто полностью потерял самообладание. Но парень свалился с ног. Потом я узнал, что сломал ему три ребра. В конце января мы отправились на восток, чтобы снова играть в нью-йоркском клубе «The Ritz». Это шоу записали люди с телеканала MTV для последующей трансляции. За два дня до большого концерта мы решили сыграть полуакустический неанонсированный концерт в махэттенском клубе «The Limelight», который располагался в здании бывшей церкви. Еще до начала участники Guns N' Roses настолько обдолбались, что по ходу программы исчезали со сцены один за другим. В конце концов, куда-то подевались все, кроме меня и Эксла. Было смешно, но я извлек из ситуации кое-что, мысленно поклявшись, что никогда не буду доводить себя до того, что не смогу работать на сцене. Группа вернулась в Лос-Анджелес, и мы с Мэнди начали планировать пышную свадьбу в голливудском отеле Roosevelt Hotel. Мой брат Мэт, тромбонист, вызвался собрать джазовый биг-бенд ради такого события. На тот момент мы с Мэнди жили вместе уже 10 месяцев, хотя большую часть времени я разъезжал с гастролями. Однако мы казались идеальной парой, и я полагал, что она навсегда останется такой же, как в момент нашего знакомства. Мой брат Брюс в очередной раз позвонил мне весной, как раз после того, как MTV показали наш концерт The Ritz. «Забавно». — сказал он. — Ваша пластинка поднялась до 55-го места. Наш альбом Appetite for Destruction» на тот момент продавался неплохо. Лейбл — это на самом деле своего рода банк. Они суживают вам деньги на запись, а затем, если альбомы начинают продаваться, забирают свою долю. Мы начали выплачивать наш кредит лейблу, и нам самим тоже стало перепада денег, но пока не очень-то много. Той весной мы съездили в самостоятельное турне по Среднему Западу а затем подписали контракт на роль разогрева для группы Iron Maiden, совершив с ней ровно такой же тур по Канаде и западному побережью, что и с группой The Cult. Когда наш менеджер сообщил эту новость, он сразу извинился. «Да-да-да, я понимаю». В 80-х для группы такого значения, как Iron Maiden, гастроли по Канаде были сродни тренировке. Они оттачивали шоу, чтобы как следует подготовиться к гастролям в США. Да, такие города, как Торонто и Ванкувер, считались важными площадками с хорошей публикой. Но мы играли в местах вроде Монктона, муз или Реддира. Вдобавок, Iron Maiden лобали настоящий хэви-метал, а поклонники этого стиля в те времена славились своей узколобостью. Если группа, открывающая концерты Iron Maiden, казалась хоть немного странной, они обзывали музыкантов педиками и панками. Слово "панку" употреблялось в оскорбительном смысле. Это означало, что группа не владеет музыкальными инструментами. Справедливости ради нужно отметить, что нас они поняли совершенно правильно. Мы не соответствовали требованиям хэви-метала в музыкальном плане и хотели быть другими. В конце концов, Стивен играл только с одним бас-барабаном. И хотя Эксел исполнял большую часть материала высоким голосом, его вокал нельзя назвать оперным. Его завывания были чистой и неподдельной концентрацией ярости и боли, а не вокальными упражнениями. Очевидно, что когда этот звук вырывался из него, он исходил из глубины его души. Да, и еще мы не писали песен об эльфах, демонах и прочем дерьме, если, конечно, не считать главного героя песни, мистер Браунстоун демоном. Мы все в пятером по-прежнему спали в одном туравтобусе и нам платили по 125 долларов в неделю. Большая часть денег возвращалась в Лос-Анджелес, как плата за квартиру, так что у меня оставалось не более 20 баксов в неделю на карманные расходы, и в определенном смысле это ощущалось как шаг назад. Наградой за успех, за то, что мы собрали публику и вызвали ажиотаж в Лос-Анджелесе, стала возможность выйти и сыграть перед небольшой аудиторией, которой было наплевать на нас. И это еще хороший вариант, потому что порой молчание аудитории оскорблениями Но, несмотря на все это, несмотря на летящие на сцену пивные бутылки, нам было все равно. «О, черт! Всего пару лет назад мы ехали автостопом на концерт без звукового оборудования, а теперь в чертовом туравтобусе и бесплатно едим в буфете за кулисами. Жизнь хороша. К тому же мы знали, что все это часть творческого процесса. Мы побывали в Англии, и нас там отлично приняли». Мы одержали победу на клубных площадках Нью-Йорка и нашей музыкой начали интересоваться в разных уголках мира. Да, есть над чем поработать. И мы работали, потому что любили свое дело. Для нас работа была в буквальном смысле игрой. И люди, швырявшие в нас бутылки и кроющие руганью, не понимали, что у музыкантов Guns N' Roses это веселило. Можете продолжать?» В мае 1988 года я вернулся из Канады, чтобы жениться. Перспектива долгого перелета меня не радовала, но короткая передышка от гастролей оказалась весьма кстати, ведь я летел к девушке, которая станет моей опорой. Я хотел, чтобы на свадьбе присутствовала вся группа, но лучше, чем кто-либо понимал, что музыкальные интересы на первом месте. Если кого где и не хватает, так это меня в группе» а не группы на моей свадьбе. Парень по имени Хагис подменил меня на басу. Он играл с группой The Cult, когда мы открывали их концерты. Не в последний раз мы подбирали себе замену из часто менявшегося состава The Cult. Я вернулся через пару дней, но турне с Сайрон Мэйден было вскоре прервано. У Эксла возникли проблемы с горлом. Мы вернулись в Лос-Анджелес на месяц, как раз когда на MTV пошел в ротацию клип Sweet Child O'Mind. По мере того, как видео набирало популярность, люди начали узнавать нас на улице. А Ким из группы The Fastbacks как-то позвонила мне из Нью-Орлеана. «Я только что слышала твою группу по радио». Следующими выступлениями стали разогревы перед концертами группы Aerosmith в ходе их национального летнего турне, и под это дело мы собрали опытную команду техников. Речь шла не о каких-то посторонних, примкнувших к нашей банде, Не о друзьях и даже не о друзьях друзей, а о настоящих профи. Гитарный техник слэша Адам Дей работал с Джорджем Линчем из группы Докин. В итоге он продержался у нас много лет. Некто Макбоб занимался моими бас-гитарами и гитарами Изи, и он работал со мной следующие 20 лет. Его брат Том Мейхью пришел к нам как барабанный техник и тоже на долгие годы. В общем, с техниками мы почти сразу стали сплоченной командой. В свое время певец Стивен Тайлер и гитарист Джо Перри из Aerosmith так сильно злоупотребляли наркотой, что их прозвали ядовитыми близнецами. Но все музыканты Aerosmith незадолго до этого тура завязали с дурными привычками. Мы не хотели видеть, как легендарные парни, чью музыку мы любили, съезжают на кривую дорожку. Пусть даже это шло вразрез с нашими собственными интересами. На протяжении всего тура мы прилагали значительные усилия, чтобы прятать от их глаз собственную наркоту и алкоголь. Видеоклип Sweet Child O' Mine» уже ротировался на MTV, когда мы в июле отправились в этот тур. Но на первых нескольких концертах публика все равно реагировала прохладно, только вежливые аплодисменты. Однако вскоре песня стала феноменом. Честно говоря, к нашему большому удивлению — Во время создания мы даже не рассматривали ее как потенциальный сингл. Ситуация изменилась. Guns N' Roses боготворили группу, с которой гастролировали. Но теперь и на нас люди шли валом. Площадки, где мы играли, были битком уже к тому моменту, когда на сцену выходили мы с нашей сокращенной программой. Стесненное расположение нашего оборудования на сцене, статус звезд второго сорта на концертных площадках и прочее в том же роде — Все эти приметы, разогревающие группы, оставались, но ощущение, что выступления на разогреве отлучили нас от наших поклонников после отъезда из Лос-Анджелеса, быстро испарилось. Внезапно у нас появились фены по всей стране. Однажды в начале августа 1988 -го года мы тусовались за кулисами, и туда пришли несколько ребят с лейбла. Они принесли торт из местного магазина. Поздравляем, сказали они. «Ваш альбом вышел на первое место в чарте!» Помню, я подумал в тот момент. «Ох, здорово! Да еще и торт принесли!» И потом, что это значит для нас? Неужели что-то сумасшедшее и великое? Я был в ступоре. Помню, спустя некоторое время я возвращался к автобусу и продолжал думать, неужели это действительно случилось. Я знал, что кто-то другой делает реальные деньги на том, что наш альбом забрался на вершину чарта». И это ясное дело не мы. Я был почти уверен, что в Лос-Анджелесе лейбл закатил по этому поводу вечеринку. Лимузины перед офисом Гаффин Рекордс готовые умчаться на торжественный ужин, где шампанское течет рекой. Но где были представители лейбла, когда умирали наши друзья? Посылал ли кто-нибудь с фирмы цветы их родителям? Секундочку, есть ли кто в Гаффин Рекордс ответственный за такие штуки? Но в конце концов это просто бизнес». Наверное, мне и не стоило ждать от фирмы ничего другого. Я не знал, что думать, и ощущал себя полным идиотом. Наш альбом попал на вершину чарта почти через год после издания. Мой брат позже сказал, что это необычно. Как правило, альбомы достигали своего потолка в течение первых нескольких недель после выхода. Однако я никогда по-настоящему не праздновал, что Appetite for Destruction» попал на вершину чарта. Возможно, что и до сих пор не отпраздновал. Многие полагают, что именно тогда мы начали превращаться в звезд. Но лично для меня все ощущалось наоборот. Примерно через неделю после вручения торта мы снова полетели в Англию, чтобы сыграть на фестивале стадионного масштаба Monsters of Rock в Кэсл-Донингтоне. Мы знали, что на фестивале будут действительно известные составы. В отличие от нас, сборище грязноватых парней, которые всего год или два как переехали со склада в сомнительном тупике и перестали лечить венерические заболевания чертовыми таблетками для аквариумных рыбок. Вглядываясь в море лиц 20 августа 1988 -го года, я понял, что никогда не видел такой огромной толпы. Не говоря уже о том, чтобы играть перед ней. Фестиваль Monsters of Rock проходил уже несколько лет, но это был самый масштабным на тот момент — 107 тысяч зрителей. Стояла ненастная погода, и поле, внутренний сектор трассы для автогонок, окончательно развезло. Поднялся ветер, начались проблемы со звуковыми портами, а гигантский видеоэкран перевернулся. Мы были почти в самом начале фестивальной программы, так что играли рано. Но когда мы вышли на сцену, десятки тысяч людей рванулись вперед. «О, черт! Публика действительно желала видеть нас!» «Невероятно!» Когда толпа устремилась к сцене, я увидел, что люди толкают друг друга и теряют равновесие. Эксел закричал в микрофон «Сдайте назад!» Служба безопасности остановила наше выступление на третьей песне, чтобы вытащить нескольких человек из толпы. Однако им пришлось параллельно разбираться еще и с рухнувшим под порывами ветра видеоэкраном, а люди отказывались вылезать из-под него, ведь там все еще транслировалась картинка. Мы продолжили играть, как только служба безопасности дала нам добро. Но во время Paradise City толпа снова хлынула вперед. Корчащаяся масса поющей, кричащей и трясущейся головами молодежи. Внезапно я увидел пару ребят, которые упали в грязь, и некоторым точно приходилось не сладко. Должен ли я спрыгнуть со сцены и сделать хоть что-то? Нет, я был слишком испуган. Мы снова прекратили играть. «Не убивайте друг друга, черт побери!» — прокричал Эксел. На сей раз пауза затянулась минут на двадцать. Секьюрити вытаскивали из грязи десятки людей, потом нам разрешили возобновить игру и закончить нашу программу. Лишь после концерта стало известно, что двое фанатов погибли, затоптанные толпой. О, черт. Нет, нет, нет. Эти два пацана, Алан, Дик и Ландон Зиггерс, просто пришли посмотреть рок-концерт. Они хотели увидеть нас и петь вместе с нами. Но теперь они мертвы. Все, о чем я мог думать, это их последние мучительные минуты, как они в ужасе захлебывались в грязи, а другие люди наваливались на них сверху. «О, Боже, нет. Лучше бы мы никогда не играли на этом чертовом фестивале. Я хотел просить прощения у их родных. После той трагедии я осознал огромную силу толпы и то, как все в жизни может измениться в одночасье. В одну минуту эти парни были живы, а потом погибли. У листьев в твой адрес есть и обратная сторона. Никогда не забывай об этом. Никогда». Считается, что концерт подарит радость всем, и особенно тем, кто приходит поддержать нас. Хватит больше никаких жертв, не нужно больше мораться в чужой крови. На следующий день мы в скверном настроении вернулись в Штаты, чтобы закончить турне «Сайра Смит». Фирма Geffen Records выпустила Sweet Child O' Mine синглом в США в тот день, когда мы прилетели в Англию на фестиваль в Касл донгингтоне А примерно через три недели, в середине сентября, когда мы завершили тур с Айра Смит, песня стояла на вершине чарта. Последний концерт тура был недалеко от Лос-Анджелеса, на арене Pacific Amphitheater, в ориндж каунти На пуле разместили скамьи, и оно смогло вместить почти 20 тысяч человек. На концерте был аншлаг. Казалось, что большая часть публики в тот вечер пришла, чтобы приветствовать нас в родном городе после удивительного года, за который мы покорили мир рок-музыки, но почти не выступали в окрестностях Лос-Анджелеса. Перед последним концертом музыканты Айра Смит в знак благодарности подарили каждому из нас по набору чемоданов фирмы Zero Halliburton, думая, что они пожалели нас. Несмотря на успех альбома "Epidemic for Destruction" и сингла "Sweet Child o' Mine" в чартах, мы таскали вещи в ветхих спортивных сумках, замутанных скотчем. Воистину, все еще уличные сорванцы. Во время тура Сайра Смит мы почти не употребляли наркотики и алкоголь, даже, как говорится, за закрытыми дверями. Но на том последнем концерте все друзья пришли поздравить нас с успехом и воспеть победу настоящего уличного рока. Половина Лос-Анджелеса внезапно захотела с нами подружиться, и многие принесли с собой наркоту, чтобы втереться в доверие. После того, как мы отыграли программу и ушли со сцены, чтобы справить окончание тура, мне подарили восьмую часть унции кокаина. Тогда я еще не сидел на кокаине, и с учетом панических атак все вещества, подкручивающие психику, упугали меня. Но, черт возьми, у меня было немного валиума, И много водки, чтобы нейтрализовать любые нежелательные эффекты. И вообще мы на вершине, и мы дома. Хорошо, — подумал я после нескольких порций выпивки. Занюхаю-ка я кокаина. Через какое-то время меня позвали на сцену, чтобы вместе с Айра Смит исполнить заключительный номер тура. Я остолбенел. Они хотели, чтобы я сыграл «Мама Кин», песню, которую Гансен Роузес записали на EP «Life Like a Suicide» которую я отчаянно любил. О, черт, да я обдолбан кокаином в край! Ладно, действуем быстро. Изрядный глоток водки и закусить таблеточкой. Выйдя на сцену с Айросмит, я в полной мере и почти впервые испытал эффект ядовитой смеси возбуждающих и успокаивающих веществ. Тот эффект, к которому я буду прибегать бесчетное число раз в будущем. Я и не подозревал, что эта смесь станет моим секретным зельем и панацеей от всех болезней на следующие шесть лет. Я принимал ее, когда был счастлив или грустил, до тех пор, пока у меня почти не отказали мозги, пока я не стал так безнадежен, что оставалось лишь умереть. Глядя назад, я понимаю, что именно в тот вечер началось мое превращение из парня с духом и душой, видевшим стакан как наполовину полный, в мрачную тень моей прежней личности.